Глава 179 Банкет Убив двух зомби дополнительными навыками, Юи достал револьвер Тингер 2 и сделал еще три выстрела в находившихся под ним H1. Однако, из-за высокой скорости полета Сяуцина его точность дала сбой, попав в двух L2, нёсших на себе дальнобойных зомби. И только один выстрел уничтожил зомби H1. Понимая, что в полете немного то стреляет, Юе взмахом одной руки убрал револьвер. Возмахом другой достал несколько гранат, и сразу же бросил их в группу магических зомби. В толпе зомби раздался ряд взрывов, которые уничтожили как минимум 7 или 8 зомби L2 и H1. Однако после этих взрывов, Юэ неожиданно почувствовал опасность, и сразу же похлопав своего крылатого питомца, крикнул «Лети вверх со всей скоростью!». Получив приказ, Сяо немедленно взмахнул крыльями, и начав стремительно набирать высоту, казалось бы прокнул небеса. Взлетев повыше, Юй оглянулся и увидел, что через место их недавнего расположения пролетела куча огненных болидов. А если бы они не отлетели, то часть этих ударов досталась бы Сеуцину, который вряд ли бы пережил их. После этого Юй посмотрел вниз и обнаружил там полсотни темно-красных H1, сидевших на могучих L2 и внимательно смотревших в небо. «Действительно сложно. Были бы бомбардировщики», — хмурился Юэ, находясь в небе. и наблюдая за движущейся армией зомби. Зомби шли очень плотной ордой. Если дело было бы до апокалипсиса, то достав всего несколько тяжелых бомбардировщиков, было бы легко уничтожить всю эту двигающуюся армию. Но давайте не будем об этом. Ведь у него нет даже обычного гражданского вертолета. Юэ не стал продолжать раскидывать гранаты, которых после сражения с крысами осталось не так много. Не желая тратить драгоценные снаряды на обычных зомби. Вместо этого... он, лёжа на спине Сяоцина, продолжал оболет этой орды и вскоре нашел причину их небыстрого передвижения. Эта река зомби не текла прямо в сторону Базолонгхай, но избиваясь из стороны в сторону, проходила рядом со всеми окрестными деревнями и небольшими городками. И во всех городах, мимо которых прошла эта орда, не оставалось ни одного зомби, потому что все они выходили и присоединялись к движущейся армии, значительно увеличивая общее количество зомби. Как оказалось, Причина их медленного передвижения заключалась в постоянном пополнении своих рядов за счет ближайших городов и деревень. Если они будут идти таким же образом, то через 10 дней количество зомби, с которыми нам придется столкнуться, безусловно будет намного больше, чем просто сто тысяч. Подавленно пробормотал Юэ, глядя на большое количество зомби, выходивших из очередного городка и вливающихся в общую орду. Хоть море зомби двигалось медленно, было четко видно их направление движения. Направление лагеря выживших лонкай Наблюдая за ними уже продолжительное время, Юэ прикинул, что они достигнут базы действительно дней через 10, но уже в увеличенном количестве. «Где же их командир Зет-1?» Зорко высматривал его Юэ, но найти такого маленького серенького зомби в этой 100 тысячной армии, все равно что найти иголку в стоге сена. После всех поисков он был вынужден отбросить их и направиться обратно в лонг -Хай. На обратном пути, пользуясь случаем, Юэ изучал простирающуюся внизу территорию. Перед любой войной важно учитывать три основных фактора. Погода, место сражения и мораль бойцов. Значение местности особенно важно. Правильно подобранное поле сражения способно компенсировать недостаток в несколько тысяч солдат. Поэтому Юэ и осматривался внимательно с высоты птичьего полета, пока не достиг базы Лонгхайм. Вернувшись поздно вечером, Юэ взял с собой и Чен Юэ, и пройдя кордон на улице Феникс, отправился на банкет, устроенный в особом районе. Достигнув предместий виллы, где проводился банкет, Чен Юй, казалось бы, растворился в ночном мраке. все таки он опытный ассасин, поэтому его скрытые атаки из темноты были в 10 раз эффективнее прямых нападений. Под светом ярких огней внутри этой виллы было множество гостей, среди которых сновали официанты и официантки, одетые в чистую и аккуратную униформу. Гости также были одеты в стильные и элегантные наряды. Мужчины предпочитали темные костюмы, в то время как женщины выбирали изящные и в какой-то мере яркие вечерние платья, держа в руках бокалы с вином и другими напитками. Они, сформировав несколько больших и малых компаний, непринужденно общались между собой, ожидая прибытия хозяина вечеринки. В центре зала находился большой длинный стол, заполненный фруктами, тортами, свежей выпечкой, салатами. разнообразными мясными и вегетарианскими блюдами, ну и, конечно же, различными напитками. Глядя на сцену развернувшуюся внутри этой виллы, было сложно себе представить, что находишься в мире, наполненном зомби. Пышный банкет, казалось, игнорировал тот факт, что на полях не могли прорасти семена, и повсеместно царила острая нехватка продовольствия. Мир внутри виллы резко контрастировал с жизнью выживших за пределами особого района, где людям практически нечего было есть. Они проводят целые дни в поисках еды, готовы были продавать себя лишь за кусок хлеба. Юйджун, ты приехал? Увидев вошедшего в зал Юйджуна, молодой Гуяньи подошел к нему и радостно поприветствовал Сын пламенного короля Гу Гу Гуяньи, с которым Юя познакомился в ночном клубе Седьмое Небо. Внимательно посмотрел на пришедшего Юй Джуна, одетого в простую армейскую форму, и носившего на поясе саблю Тандао, после чего перевел взгляд на его спутницу. Красивую и элегантную Цзэцэн У. Посмотрев на них, несколько смущенным взглядом, он спросил с улыбкой. «Разве это не Цзэцэн У?» «Юйчун, она твоя подруга? Тебе действительно повезло? Ведь Цзэцэн У является мечтой многих молодых людей, лагерь Ланкай. Ченяо Яо и Цзэцэн У были жителями особого района, поэтому многие его обитатели были прекрасно осведомлены об этих девушках и их красоте. «К сожалению, ты не угадал. Мы просто хорошие друзья». С легкой улыбкой ответил Юэ. Глаза Дзин Ум казалось на мгновение вспыхнули странным светом. Но так ничего и не сказав, она осталась спокойно стоять рядом с Юэ. Гуяники снова им улыбнулся и повел в сторону небольшой группы людей, разместившихся в одном из углов большого зала. Дзин Ум в повседневной одежде и Юджун в простой армейской форме сильно выделялись на фоне мужчин в элегантных костюмах и женщин в вечерних платьях, бросая первый взгляд на их внешний вид. Многие гости показывали намек на презрение, но по мере рассматривания и узнавания Юйджуна, большинство этих взглядов немедленно исчезало, сменяясь на почтительно уважительные или же испуганные взоры. Все люди, приглашенные на этот банкет, были руководителями или лидерами различных групп и фракций базы Лонкай, и многие из них непосредственно участвовали или же посылали своих людей на совместную операцию по захвату зернохранилища, поэтому они были хорошо осведомлены о силе Юй Джуна и его команды. Ведь он сам лично уничтожил крысиного короля, а его бойцы вернулись домой без одной жертвы. Лидеры группировок и фракций хотели бы найти какой-нибудь способ, чтобы улучшить свои отношения с ним. Неизвестно, что произойдет в будущем, да и во время нападения армии зомби. Но все они сходились во мнении, что в этом жестоком мире было бы хорошо поддерживать дружественные отношения с таким мощным энхансером, к тому же командующим собственным отрядом элитных бойцов. Тем не менее, пока Юи Джун вёл непринуждённую беседу с некоторыми гостями, В их разговор вмешалась ног и сладострастная женщина, одетая в красивое красное платье с глубоким декольте. На ее голове была уложена сложная прическа, а идеально нанесенный макияж выдавал в ней опытную светскую львицу, которая сейчас с холодной презрительной усмешкой обратилась к ним. Кто бы мог подумать, что на заванный банкет придут люди, одетые в простую повседневную одежду. А оказывается, это ничего не знающие об этикете деревенщины. Глава 180 -е. Жестокость. Другая роскошно выглядящая красивая женщина, украшенная множеством ювелирных изделий, присоединилась к первой женщине, также бросив в сторону Йой Джуна холодный пренебрежительный взгляд и, повернувшись к его собеседнику, спросила «Молодой мастер Гун, эти два провинциала ваши друзья? Кажется, они не в своем уме, раз пришли на банкет командующего Лэйчена. Как вы могли допустить, чтобы и два таких убого отетых простолюдина пришли сюда?» Разве это не слишком неуважительно к командиру батальона Лейчену? Клан пламенного короля Гу является относительно сильной фракцией города Лэнгхай. Однако здесь в лагере слишком много различных группировок, борющихся за власть. И всегда есть кто-то более мощный. Хоть глава их фракции является сильным энхансером, в глазах крупнейших сил лагеря они считаются незначительными. все таки именно военные жёстко контролируют все оружие и боеприпасы. Поэтому если пламенный король вздумает атаковать кого-то из особого района, то 40-миллиметрового гранатомета будет достаточно, чтобы не только успокоить его, но и отправить к праотцам. Две знойные красавицы, устроившие нападки на Юджуна, были женщинами лидера группировки, молодые волки, и лидера группировки мечников. Эти две группы были созданы командующим Лэйченом для проворачивания грязных дел, которые он не мог публично сделать. Причем эти группы часто сталкивались с людьми клана Гу, находились с ними в неприятельских отношениях. Джан -Янь Чувственная женщина в красном вечернем платье была женщиной Вантяне, Тяня, лидера молодых волков. Ань Хуа, женщина с множеством ювелирных украшений, была женщина из Идао, и Дао, лидера мечников. Выслушав насмешки двух явно пустоголовых женщин, Юи нахмурился и бросил ледяной взгляд на ее спутника. Заметив недоброжелательный взгляд Юэ Джуна, Ван сразу же ударил по лицу Джан Янь и начал ругать ее: «Сука!» «Ты лучше посмотри, с кем разговариваешь! Перед тобой командир Юэ! Немедленно встань на колени и извинись перед ним!» Ему также довелось поучаствовать в сражении с мутировавшими крысами у зернохранилища. Поэтому своими глазами он видел силу и мощь Юэ Джуна и его людей. Как толковый подчиненный Лэй Чена, он также осознавал, что Юе вполне способен сегодня разобраться на равных с их главнокомандующим, который тем не менее желал перетянуть его на свою сторону. Помимо желаний его босса, Ван Тянь не хотел становиться вторым ледяным королем, которого Юйджун уничтожит за одну ночь. Для него роскошная Джан Янь была всего лишь одной из игрушек. Он не больно-то заботился о них. В конце концов, у него было много таких женщин. Получив сильную пощечину, лицо Джан Янь уже начало опухать. И сильно побледнев, она со слезами на глазах унизительно преклонилась перед Юйджуном и попросила прощения. «Простите меня, командир Юе, у меня были глаза, но я не смогла увидеть вас». И даже обидела своими словами. Простите меня. Хоть Вантянь и не будет ничего делать во время банкета, Джан Янь прекрасно знала его характер. Он не колеблясь, замучает или убьет свою женщину. Если та его скомпрометирует. Поэтому она не смела его слушаться, боясь наказания после банкета. Я сожалею, командир Вантянь Ван -Тянь также произнес извинения. Я лидер молодых волков. Вантянь! это моя ошибка, что не был достаточно строгим. Пожалуйста, простите мою ошибку. Приняв извинения от Ван Тяня, Юэ также уставился на второго мужчину, спутника девушки с украшениями, Сюэ Идао. Лидер Мишников также почувствовал озноб под взгляда Юэ Джуна. Тем не менее, ему нравилось быть гордым лидером, поэтому он не желал следовать примеру Вантяня и просить прощения. Он просто молча стоял, не позволяя своей женщине, Ань Янь Хуа, унизительно извиняться перед Юэ Джуном. Увидев надменную Джан Янь на коленях перед Юэ Джуном, украшенная драгоценностями Ань Поняла, что сегодня они задели человека, которого не должны были задевать. Сильно побледнев, она немедленно отошла к своему мужчине, надеясь на его защиту. Видя, что Сью еда молчал, Юи сделал незаметный шаг к нему и нанес сильный удар. От этого удара рот мужчины быстро наполнился кровью, а перед его глазами мелькнули звезды. После чего Юэ с тоном сказал: "Ты должен лучше обучать своих женщин тому, что они могут говорить, а что нет". Придя в себя после резкого удара, Сюэ Идао пришел в ярость. Ведь с тех пор, как он последовал за Лэй и стал лидером мечников, у него все шло гладко. и он никогда не был так сильно унижен. Поэтому не обращая внимания на разницу в силе, он попытался дать сдачи Юй Джуну и с криком убью бросился на него. В прошлом мире он был инструктором по тайскому боксу в одной из школ боевых искусств. Я обладал быстрыми и тяжелыми кулаками, которыми способен был сокрушить любого нормального человека. Эти навыки позволили ему завоевать доверие командующего Лайчена и получить распоряжение банду мечников. «Идиот!» – пробормотал Юэ. Такие кулаки, может быть, и были полезны против низкоурневых энхансеров, но против многократно улучшившего свои физические характеристики Юджуна они были бесполезны. Будучи слишком медлительными, мгновенно сместившись чуть в сторону, он пропустил удар мимо себя и, сильно ударив по колену, заставил Сюэ и упасть на пол. после чего наступил на спину, сильно прижав его к полу. От этого мужчина на полу, с густо крови, оказался в положении собаки под ногой хозяина. Хоть Ван Тянь, лидер молодых волков, и был таким же подчиненным Лэй Чена, он с Тюэй Дао был как кошка с собакой. В борьбе за власть и влияние, они прилили заговоры друг против друга. Тем не менее, глядя на своего соперника, прижатого к земле, словно собака и не способного встать, он ощутил противоречивые чувства. С одной стороны, он злораствовал несчастье у конкурента, но с другой не мог избавиться от противного чувства страха. «Командир Юэ, это была я, кто не следил за своим языком!» Начала просить прощения Аняньхуа, встав перед Юджуном на колени сразу после того, как Сюэ Идао был прижат к полу. «Это я сквернословила против командира Юэ. Пожалуйста, отпустите Сюэ Идао. Я умоляю вас, простите меня, мне очень жаль!» В этом изменившемся мире человеческие жизни были дешевыми, Если бы не защищавший ее Сюэйдао, она не смогла бы быть столь красивой и вести яркую жизнь. К тому же он обращался с ней очень хорошо, далеко не так, как Вантянь, отбрасывавший использованных женщин. Поэтому Аняньхуа имела обратные, благодарные чувства к Сюэйдао, и не колеблясь, отбросила свою гордость и просила прощения у Юй Эта потасовка привлекла всеобщее внимание, в том числе и внимание охранников, быстро направляющихся к месту столкновения. Поэтому, вскоре к И другим. Быстро подошли семь человек, одетых в униформу службы безопасности. Что случилось? спросил, лучший вперед темнокожий охранник, крупного и плотного телосложения. Капитан Фу, это лишь небольшое недоразумение! Улыбнувшись, быстро сказал Вантянь. У командира города Шима Юй Джуна, и лидера группы мечников, Свейдау. Возникло небольшое недоразумение, тут нет никаких проблем. Вантянь решил быстро назвать статус Юй -джуна. Информация о том, что ее главнокомандующий хочет завербовать и контролировать Юйджуна, не является тайной. Поэтому Вантянь не хотел создания каких-либо конфликтов между Юйджуном и, и прямыми подчиненными Лайчена. Иначе командир батальона его просто не простил бы: А капитан службы безопасности Фумин как раз и являлся прямым подчиненным Лайчена, будучи одним из самых сильных его инхансеров. Услышав имя Юйджуна, Фумин посмотрел на него, будто спрашивая подтверждение слов Вантяня. Это действительно небольшое недоразумение. Убрав ногу со спины Сюэйдао, Ю улыбнулся Фумину. Сюэйдао, получив свободу, медленно встал и, посмотрев на Юэйджуна глазами полной ненависти, был вынужден смирить свой гнев и жажду крови, и, обратившись к капитану Фумину, сказал «Это недопонимание». Статус и экипировка Юэйджуна на данный момент. Юэйджун. Уровень 33. Класс «Тёмный рыцарь». Звание. Первооткрыватель деревни Лаэдзян. Сила. 20. 41 со снаряжением и званием. Ловкость. 41. Живучесть. 61. Выносливость СП. 61. Дух МП. 24. Стойкость. 24. Звание. Первооткрыватель деревни Лаэдзян. Плюс один ко всем характеристикам. Экипировка. Сабля Тандао. Оружие второго уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение третьего уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение третьего уровня. Плюс 10 ловкость. Тяжелые перчатки силы. Снаряжение третьего уровня. Плюс 10 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение третьего уровня, плюс 6 духа. Ожели шторма. Снаряжение третьего уровня, плюс 5 ловкости. Кольцо ледяной стрелы. Снаряжение третьего уровня, плюс 6 духа. Навыки: глаза восприятия, бонусный пассивный навык, Призыв специального скелета, плюс три улучшения, активный навык третьего уровня, теневой шаг, активный навык второго уровня, усиление тела, пассивный навык третьего уровня, плюс три живучести, плюс 5 стойкости. дьявольское пламя, активный навык третьего уровня, искусство страха, активный навык второго уровня, ночное усиление, пассивный навык второго уровня, охватывающая броня, активный навык второго уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык второго уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 10 ловкости. Пчувствие опасности. Пассивный навык третьего уровня. Увеличение силы. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык второго уровня. Приручение зверя. Навык третьего уровня. Увеличение выносливости. Пассивный навык третьего уровня. Плюс 10 выносливости. Увеличение духа. Пассивный навык третьего уровня, плюс 10 духа. Усиление. Красная жемчужина змеи плюс 8 живучести, плюс 2 стойкости. Белая жемчужина с веребой обезьяны, плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи, плюс 7 живучести, плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи х5, плюс 18 живучести, плюс 3 стойкости. Красная жемчужина крысиного короля, плюс 12 живучести, плюс 3 стойкости. Комментарий Исполнителя. Рад приветствовать каждого из вас на завершении уже шестой части Системы Богов и Демонов, и у меня мнение все еще крайне положительное по данной серии. А сейчас я расскажу конкретно почему и что мне понравилось. Ну и возможно, что мне не понравилось в данной части. Начну я, пожалуй, с того, что расскажу вам сразу о некотором интересном факте, который я подметил к уже к концу прочтения данной части. Это то, что если вы помните, то в последних, наверное, так трех частях, может даже четырёх, в конце каждой части... Получалось так, что бывала хотя бы одна постельная сцена с участием Йо Я думал, что это какая-то задумка автора, что примерно каждые 30 глав он решает так сделать. И в принципе я думал, что это будет гораздо таки уместно выглядеть перед тем, как Йо будет выезжать в лагерь Лонг Кай. И вот думал, что вот как раз таки вот оно то самое место, у тебя все условия для этого созданы, но нет. Автор решил, что ему нужно накопить сил и выносливости. И в итоге в этом томе оказалось практически ноль постельных сцен. Да, были такие моменты жестокости вроде в начале... Но в целом, именно такой сексуализированности, как было это раньше, в прошлых частях именно в этой части я не наблюдал. Здесь было больше стратегии, войны, захвата зернохранилища и междоусобьев между базой Лонгхай и непосредственно базой Юджуна в городке Шима и теперь уже Дайянь. И еще я также хочу упомянуть такой вот эм, весьма весьма неординарный факт и то, что я подметил по мере прочтения уже ближе к опять-таки к концу данной части. Это факт о том, что, как вы знаете, Юджун собирал... Войско в лагере Лонг Кай, когда уже прибыл в него со своей армией и собрал около 400 добровольцев. Ну, точнее не он, а Ченшитоу, да, Ченшитоу его зовут. Да, очень трудно запоминать их имена. Это все-таки был Ченшитоу, который собирал, как представителем Юджуна такую непосредственно армию новобранцев, И мы все об этом помним. Это было совсем недавно. Но вот что мне показалось странным, так это когда то, что буквально 300 человек из них просто ушли, при этом Непосредственно Юй и Чен уже накормили же их. То есть, как бы, они, я понимаю, Чен собирал их так, что не объяснял им, что они собираются сражаться с зомби. Он просто сказал, кто хочет вступить в команду, тот приходите там на этот пустырь. Накормил их, а потом уже сообщил о самой задаче. И, соответственно, там три сотни мужчин просто взяли и сбежали. То есть, он зря потратил продукты и даже не попытался отсеять как-то изначально этот эти ряды новобранцев. И что было, по-моему, весьма глупо, все таки еда весьма ценна. хоть и даже ну, достаточно дешевый, по меркам Юй потому что он захватил зернохранилище. Я бы, например, будучи главнокомандующим Ченшитоу, ну, разочаровался в таком промахе. То, по крайней мере, нужно было упоминать, что вы будете сражаться. Тогда бы, по крайней мере, на данном этапе отсеивания уже бы отсеялось, наверное, где-то человек 200, а не 400. И уже, может, из них еще там пара сотен уже после того, как пообедали или принимали уже окончательное решение. таким образом было бы затрачено меньше ресурсов. Вот, это такой достаточно длинный монолог по такой, казалось бы, мелкой теме, но вот это мне как показалось крайне глупым и нелогичным, потому что вроде взрослые все люди, а такие странные ошибки допускают. Думаю, что в остальных моментах я не заметил каких-то нелогичностей или чего-то подобного. Вроде бы как все выглядело достаточно неплохо, сражения были весьма неплохими. Также прокачка мне весьма понравилась, потому что добавили новые предметы, развитие Сяуцина, непосредственно самого Юиджу на его навыков. Но вот чего мне сейчас не хватало, это так более мощного оружия. все-таки все меч Тандао, который эволюционировал в саблю Тандао второго уровня, то есть, ну, как бы не эволюционировал, а ее и получил новый предмет. Мне кажется, как-то он слишком слабым мечом сражается, потому что у него, во-первых, заклинания есть мощные, сам он довольно сильный, а, а эта сабля едва ли может прорубить только l 2 зомби и не более, когда у него револьвер простреливает, там, голову боссов с трех выстрелов. Я вообще изначально предполагал, что как-то к 180-й главе затянуть и гонять с мечом первого уровня, в принципе, весьма глупо выглядел со стороны автора. Я все вот ждал, ждал, когда же будет следующее оружие. Я ожидал уже, что оно будет все-таки сразу третьего уровня. Или, по крайней мере, будет второго уровня с одним уровнем прокачки, вот как револьвер-стингер четвертого уровня, он э, ранг 2 имеет. То есть и здесь также, допустим, сабля тандао была бы там второго уровня. Ранг 2. Где-нибудь он такое нашел, или, допустим, нашел бы какую-нибудь поселение, кузнеца какого-нибудь, что-то в этом духе. все таки это теперь уже MMORPG, можно сказать, такое. И даже такое здесь, в принципе, возможно. Хоть и глупо, но возможно. Не будем такое отрицать. Но я вот предполагал все таки что более вероятно, чтобы оно было сразу третьего уровня. Но мы увидели только второго. Ну, меня это немного не разочаровало, а просто поразило, что ли. Потому что, ну, такой слабый меч иметь при его-то статистике уже как-то, ну, неказисто, что ли. Потому что в основном, чем он пользуется, так это, это заклинаниями и револьвером. Это именно против мощных зомби. Также мы давно не видели обновления брони. Впрочем, пока что броня третьего уровня полностью устраивает, и по характеристикам она довольно неплоха. Я думаю, что после этой войны будет что-то более интересное. В плане обновления снаряжения. Также, что касательно лагеря Ланкай, я каких-то теорий выдвинуть конкретных не могу, потому что здесь может быть буквально все, что угодно. Как они могут так и скорешиться, так могут и разойтись просто банально в разные стороны. Либо придется военным захватом, Учинять погром в лагере Лонкай, как Юджуну, так или, например, военный захват будет со стороны базы Лонкая на город Шима, где Юджун уже придется отбиваться самому. В общем, может быть совершенно разная ситуация. Но в любом случае это будет уже после войны с зомби. А вот что будет там, мне гораздо более интересно, потому что все-таки книга больше про зомби-апокалипсис, и мне за последние части междусобисты между людьми, по крайней мере, хватило. Я хочу посмотреть больше на именно войну с зомби, именно волны вот это вот изначально меня привлекало именно это. Очень хочется посмотреть, как автор это опишет. но главное, чтобы впоследствии автор в это не ушел полностью с головой, потому что, как мне кажется, в этой теме именно как волн зомби, отражение от них и захватов городов, нет какого-то огромного пространства для воображения. Все-таки мы понимаем, что в книге 1200 с лишним глав, и если Юджин просто с каждой головой будет э, снова получать новых женщин, завоевывать города, это будет весьма уныло. Вот разбавляйте тему периодически между с людьми, или, например, разведкой, что такое темный Рыцарь, потому что, как мы помним, я напомню тем, кто, возможно, не очень внимательно слушал, что, в, возможно, второй или третьей части, я конкретно сейчас не скажу, когда Юэ Джун приобрел навык темного Рыцаря в непосредственно самой деревне, которую он открыл, то темный Рыцарь был весьма неординарной сущностью, и как с... и само появление этого навыка было весьма загадочным. Здесь очень огромное пространство для того, чтобы развить данную тему, также можно будет вводить новые навыки уже у союзников Юэ Джуна, и там тоже можно будет раскрывать данную тему. В общем, думаю, на тему с навыками, снаряжением, вообще, в принципе, самими деревнями и NPC, стоит обратить гораздо больше внимания. Потому что после очистки больших городов, а я думаю, что они определенно последуют, потому что Юджину нужно будет прокачиваться, и это, соответственно, будет влиять очень сильно на баланс и дальнейшее противостояние зомби. Впрочем, я думаю, это будет, конечно, не скоро, но думаю, что будет. Я очень надеюсь, что я дочитаю до этого момента. а особенно то, что я озвучу до этого момента. В общем, очень надеюсь на продолжение в деревне, и то, как Юджин будет уже по-новой туда заходить, все-таки монету он насобирал уже весьма немало, а что он сможет купить на еще большее количество денег, когда будет туда заходить, мне крайне интересно. В общем, вот, у меня очень много теорий и эм, мыслей накопилось по данной книге, я уже, по крайней мере, процентов 50 раз говорил. мог бы говорить еще больше, но я думаю, для комментария этого хватит. Что же касательно выхода следующей части, Так, опять же, мы будем проводить сборы, опять-таки, небольшие, потому что все таки как я заметил, вам данная книга нравится, и сбор на книгу завершается практически мгновенным, Буквально пару дней, и сборы уже завершились. Я еще не успел доделать релизы, которые я запланировал после системы, а у меня уже завершились сборы на систему, и она у меня... И она у меня же сразу стоит в очереди через один релиз. И поэтому она выходит достаточно быстро. Как обычно, ссылка на сборы в описании, также и ссылка на телеграм-канал, в информации о котором есть... Э полосочка сборов. Ну и, конечно, же вы можете спросить у меня. Ну и информационные посты опять же там же находятся, где вы можете посмотреть, сколько осталось и куда конкретно закинуть денежку. Также скоро откроется бусины, на котором будут выкладываться новые главы по мере их выгода, И вы сможете слушать главы системы практически сразу, как со следующая часть на а книгу, например. В общем, что делать, вы знаете. Ссылки есть в описании, как на Telegram, так и на ВК, и так и на Alerts. Переходите туда. И не забывайте меня поддерживать. И я благодарен всем за вашу необычайную поддержку, которая помогает мне продолжать создавать то, что я делаю. Ну и в конце скажу, что для тех, кто будет подписываться на Telegram, не забывайте, что скоро там будут выходить, по достижению 700 подписчиков будет выходить э, информационные посты о моей личной жизни. Также скоро планирую провести некие стримы на Ютубе и, в принципе, более активно вести YouTube деятельность заняться им. Потому что я знаю, что для некоторых э, слушать книги на Ютубе тоже бывает возможным. Ну и так, конечно, мы сможем иметь более близкий контакт с друг с другом. Кому интересен я как личность, я думаю, стоит перейти в Телеграм-канал, потому что там новости публикуются именно первыми. Ну и в чате, конечно же, вы можете пообщаться лично со мной. Мне очень интересно общаться с людьми в чате, потому что вы моя аудитория, и мне действительно это доставляет определенное удовольствие. Думаю, что теперь я точно все сказал. Наговорил я очень много, у меня вроде таких длинных комментариев еще никогда не было, поэтому не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя, и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец шестой части. Читал Белфаст.